Исследователь часто бывал доволен тем, что приводило в отчаяние любовника. А как только любовник начинал верить в свой триумф, он с блаженным чувством гнал исследование прочь. Феодора увидела меня и нахмурилась. Я стеснял ее. В первом же антракте я пошел к ней в ложу. Она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви...